Глава 50. Это какая-то сумасшедшая семейка. Я жалуюсь, что меня купол не пускает наружу. Мне же объясняют, что да, так и надо. Ужас просто. Мол, даже драконам нет дела до того, что творится тут. Я учусь магии. Хотя лили и магия – взрывоопасное сочетание, но мне нужно прорваться за купол любой ценой». Я всю жизнь жила без магии, но понимаю, что пока не научусь с ней ладить, то и думать нельзя, чтобы вернуться в привычный мир. А вдруг призову что-то не то или разрушу что-нибудь? Я сама по себе не самый внимательный человек в мире, а с магией тем паче. В итоге я учусь передвигать предметы, вещи, переноситься из одной комнаты в другую, не врезаясь в стены. Могу даже призвать к себе что-то. Жаль, что не дракона. Мне нужно придумать, как снять этот блок от великой магии, иначе я тут совсем загнусь от скуки. С каждым днем, проведенным здесь, я понимаю, что боль от предательства Джейка притупляется. Я даже с улыбкой вспоминаю, как и чем все закончилось. Он был в моей жизни, и это прекрасно. Мы больше не будем вместе». но то, чему я научилась с ним, навсегда останется в моей памяти. Опыт – весьма полезная вещь, и время тоже. Я разбираюсь в себе. Думаю, даже к лучшему, что не сразу после Джейка я нырнула в новые отношения. Я считаю, это было бы полным крахом, но ничего, всякое бывает. У Эльзы самый настоящий талант к шитью. Она сшила мне несколько платьев, и сейчас я примеряла одно из них. Это было шикарное белоснежное платье с кринолином, длиной мне по колено». «Оно очень тебе идет, милая», — говорит Эльза, поправляя юбку. «Я соглашаюсь с ней, крутясь перед зеркалом. Мужчины сегодня работают в саду, что-то там строгают и строят, работа кипит». «Ничего, скоро все закончится, и все будет хорошо». приговаривает Эльза. «Магия в тебе сильная. Будут детки, переймут магию». Я пока не задумывалась насчет этого. Пожимаю плечами. Но «Ничего, мой Клейб хороший мальчик. Вы быстро привыкнете друг к другу». «В каком смысле?» Холодный пот пополз у меня между лопатками. Хотя приставаний со стороны Клейба не было в последнее время, но все же меня... Немного пугает то, что она говорит. «Но «Ну, вы же поженитесь». «Нет», — улыбаюсь я. «Я вам очень благодарна за все, но я не соглашалась стать женой Клейба». «А чьей же тогда?» — недоуменно спрашивает она. «Да ничьей». «Но ты же согласилась», — мой мальчик говорил. «Мы одновременно смотрим в окно». «Ой, горюшко-то какое!» Он же говорил, что вы поженитесь. Мы и главу поселения позвали, чтоб зарегистрировать ваш брак. Вот же, жучара! На моей руке вспыхивает лазурная метка. Всю ночь я пыталась призвать Делиона. Взывала к нему и так, и эдак, но ничего не вышло. Даже образ его не проявлялся. Зато вот эта метка могла вспыхивать и затухать, когда я хотела». Я даже просила отвезти меня в поселение, что они и сделали, но глава поселения объяснил мне, что, увы, свободных домов нет, и они не могут меня забрать к себе. Правда, предложили замуж выйти. Это у них тут такое решение всех проблем. Помогите мне снять метку. Я не должна находиться здесь. Начинаю упрашивать Эльзу, но она виновато смотрит на меня. «Пространственникам». «Нельзя вообще покидать поселение людей». «Это еще почему?» «Нельзя. У нас здесь ничего нет, а там, в большом мире, ты можешь телепортироваться куда захочешь». «Так это же прекрасно!» «Куда угодно, милая, абсолютно куда угодно». Она качает головой. «То есть...» «Начинает до меня доходить еще кое-что, помимо того, что я здесь останусь навсегда». «Теоретически я могу телепортнуться в какой-нибудь банк, взять оттуда все золото и принести в любое другое место?» «Да, милая, что-то вроде того. Так что у тебя нет выбора. Придется остаться здесь». Она чуть смущенно смотрит на меня и опускает голову. «У нас здесь мало что есть. Впрочем, даже если ты возьмешь чужую вещь, и перенесешь в другое место, она все равно вернется. Зачарованы здесь вещи от таких пространственников. Ты даже в чужие дома не сможешь попасть, только в свой дом, вокруг него или на природу. Я нервно сглатываю. Брыхец, но логичный брыхец. Так что эта тюрьма специально для пространственников. Призываешь, что хочешь — или перемещаешься куда хочешь, будь любезен, отправляйся в изоляцию». «И вы молчали все это время? Я грозно смотрю на Эльзу. Нам тоже нужно было понять, кто ты такая и как будешь себя вести. Понимаешь, мы впустили тебя в дом, потому что ты понравилась сыну, но какой ты человек, нам было непонятно, но ты и проявила себя хорошо». но метку мне не снимут. «Эльза!» — зовет из сада ее муж. Глава прибыл. Я не решаюсь выйти, но Эльза берет меня за руку. Мы идем вместе. Что за брухец? Какая свадьба? В какой-то момент я закрываю глаза, чувствуя боль, и начинаю просто повторять про себя. «Пожалуйста, Делеон, появись вновь, прилети ко мне, прошу тебя». Очень прошу, ты мне нужен. Глава поселения коренастый мужичок неопределенного возраста, на его лице огромные пушистые усы, которые привлекают больше всего внимания во всей его внешности. Рядом с головой стоят еще трое молодых людей, посматривающих то и дело на него. Они вместе с хозяином дома стоят спиной к жилищу так, что не видят нас. подошедших к открытой двери. «Эх, прекрасный день для свадьбы!» Басит голова, подняв голову к небу. «Вон три птички в небе!» «Это, к счастью, великая магия любит Троицу!» отвечает ему отец Клейба. «Да-да, благословение. Если пролетят над алтарем, то все. Точно брак будет крепким». «Угу, пролетят». Выскажут свое мнение, которое еще отстировать придется. Они приближаются. Клейб тычет пальцем в небо. Я прикладываю руку козырьком ко лбу и смотрю в небо. Действительно, приближаются птички. Только они слишком большие для птичек. Это кто? Мои свидетели. Отзываюсь я, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. Эти точно принесут удачу, если пролетят над головами. Я протягиваю руку. Синяя арка вспыхивает в небе перед драконами, а вторая появляется в поле перед домом. А что? На каждой приличной свадьбе со стороны невесты должны быть свидетели. Но кто-то же должен сказать, что против свадьбы. И чем ближе эти птички, тем яснее становятся... «Это Делеон. Нашел. Он нашел меня».